В дни кометы. Ждут кометы Галлея, а пока что пришла другая, нежданная, негаданная, повертелась и хвост трубой, унеслась неведомо куда. Весной 1910 года ждали появления знаменитой периодической кометы Галлея — Немало людей при этом суеверно готовились к концу света, который должен был случиться то ли от столкновения Земли с кометой, то ли от ядовитого хвоста кометы, который отравит все живое. За несколько месяцев до появления кометы Галея в самом начале 1910 года, в небе заметили другую комету, затем еще одну, а сам 1910 год прозвали «Годом комет». Одна знакомая старуха даже обиделась. Что это говорит, чего никогда не было? Скоро на улицу выйти нельзя будет. Рыскают эти кометы, прости господи, как псы, хвостами виляют. А, по-моему, это хорошо, пусть виляют. Появление кометы всегда дает добрым людям возможность поиграть мечтой. Вот повернись она чуточку вправо, нам бы конец. Вспыхнула бы земля, как спичка. И поворачиваться не надо. Только бы не меняла курса. Мы бы все погибли от удушливых газов и растительность тоже. А вот мне один астроном говорил, что у них в обсерватории вычислили, что если бы эта комета дополетела бы хвостом вперёд, всей Солнечной системе был бы конец. Грандиознейшая гибель. Хорошо, когда люди мечтают. Теперь с каждым годом мечтать делается все труднее. Столько фантазии реализовано, что и подумать кажется не о чем. Вот разве только о кометной смерти. Это, пожалуй, вечная мечта, потому что последняя. Когда свершится, некому будет мечтать. О комете пели еще наши бабушки, боясь и подсмеиваясь над своим страхом. «Ах, боже мой, ах, боже мой!» Как может то случиться, чтобы в такой прекрасный день свет должен провалиться? Зачем же я глупа была, бурнус я новый шила и шляпку в чистку отдала? Зачем глупа была? Это из старинного водевиля "В ожидании кометы". Речь идет о водевиле Александра Николаевича Андреева "Старый математик или Ожидание кометы" в уездном городе. Водевиле рассказывает про отставного учителя математики, который распускает панические слухи о скором столкновении Земли с кометой и под предлогом конца света стремится поскорее жениться на молодой девице. Тэффи писала слова песни, очевидно, по памяти. В Водевиль они несколько отличаются. «Будем еще долго петь о комете. Чего же еще ждать, если не светопредставление? Прежде мечтать было куда легче. В одной из сказок Андерсона говорится, что вот пройдет какая-нибудь тысячу лет, и уже американцы прилетят в Европу на воздушных шарах и о своем приезде пошлют телеграмму по подводному кабелю. Как это кажется трогательно и наивно теперь, когда каждый захолустный почтмейстер знает, как послать телеграмму в Америку, а аэропланы изобретаются даже русскими. Вспоминаются фантастические старинные романы. Жозеф Бальзамо дотронулся до какого-то гвоздика на стене и тотчас же раздался по всему дому тихий серебристый звон, и в дверях появился черный слуга. Жозеф Бальзамо, подойдя к двери, дотронулся до какой-то кнопки, и вдруг вся комната озарилась ровным приятным светом. Кого теперь удивит, если хозяин дома — Позвонит прислугу или засветит электрическую лампу. А утопические романы. Через две тысячи лет он повернул ручку аппарата, и вдруг на белом экране появились люди. Они кланялись, жестикулировали, и перед изумленными зрителями разыгралась целая драма. Он снова повернул ручку, и все исчезло. Это наш кинематограф. Наш проклятый, тошнотворный, скучный и пошлый кинематограф. Верно, трудно было воплотить эту мечту о живой фотографии, что человечество так грубо и жадно и бесконечно насыщается ею. От кинематографов прохода нет. Они на каждой улице, в каждом доме, над воротами, под воротами оскверняют дневной свет своими жирными, разляпистыми вывесками и портят ночь разноцветно мигающими огнями. Чем хуже кинематограф, тем пышнее его название. Самый скверный, на углу той улицы, где я живу, маленький ужас. В одно окошечко, чуть не в подвале, называется «Гигант Парижа». Спуститесь две ступеньки вниз, вас встретит универсальный хозяин гиганта. Продаст вам билет, укажет вам место и будет громко объяснять в самых понятных местах. Это он ею убьет. Чудо природы, верблюд. Это он головой машет. Господин кушают. Когда вы будете пробираться на свое место, публика станет негодовать за нарушенный порядок. «Господа!» Зашипят с последних рядов ни раньше, ни позже, как с цепи сорвавший. Вот вы сели, подняли голову. Странная мутная рябь с блестками. Сначала вы ничего не понимаете, затем вас начинает тихо тошнить. Мне кажется, что рыба, опущенная в аквариум, испытывает нечто в этом роде. У экрана сидит топер и играет или похоронный марш, или. Как ок. Как уок. Крайне популярный в нулевых годах стиль веселой музыки и соответствующего танца. На экран он не смотрит и играет свои номера по очереди. Как новая картина, так и новая музыка. Во время антрактов он дует себе на пальцы. Комическая история, объясняет универсальный хозяин. Прислуга в отсутствие Господ выпили всю водку. Не бил барабан перед смутным полком, выговаривают пальцы топер. Похороны генерала Буланже. Мне мамаша запретила танцевать, как вок. Танцевать, как вок, потому что находила в том большой порок. Да. Взбесившийся автомобиль, или двое влюбленных. Не бил барабан. Император Вильгельм осматривает броненосцы. Мне мамаша запретила. Рогатый муж или веселое происшествие? Не бил барабан. Смерть от преданности. Мне мамаша запретила. Вы видите страшную драму. Добрая семья приютила бедного человека. У доброй семьи кто-то захворал, и бедный человек вызвался идти за лекарством. Аптека по странной фантазии архитектора оказалась выстроенной на острове, отделённом от прочего населения земного шара, зыбучими песками. Бедняк попадает в эти пески, которые медленно его засасывают. Остается на поверхности одна рука, сжимающая рецепт. Но вот, корчась и сжимаясь, исчезает и она. Мне мамаша запретила. Мгновениями веришь музыке, И трагедия кажется ерундой. Вот ты, дурак, очень стоило. Но вот трагедия перетягивает душу на свою сторону, И звуки, как у ока, кажутся зловещими и безысходными. И вот так рвешь себя на части, Пока не поглотится бездный рецепт И не прозвучат финальные аккорды. В том большой порог, да. А кто из нас не мечтал полететь? Когда я была маленькой, я решила быть святой. И когда прилетят ко мне ангелы, чтобы вознаградить за подвиги, я привяжу их к дивану. Они и понесут меня наверх. А теперь бензин, пилот, гайдроп, лошадиная сила. Пьян канал от того и вывернул. В газетах видишь портреты носатых французов в наушниках. Когда они летели, чувствовали ли мистический трепет, чувствовали ли некую смущенность перед небом, потому что дерзнули? Когда я совершаю полет почему птица летит, а человек совершает полет, то все внимание мое обращаю на левый локоть, который управляет равновесием. Нет, будем мечтать о комете. Она описывает круги, и почему бы ей и не встретиться с нами? Она поглотит нас, но поглощая, раскалит, и мы влетим в нее, как пламенно-золотая искра. Вот тут-то и будет настоящая красота. А вдруг? А вдруг где-нибудь на Марсе, на большой земной улице в модном кинематографе гигант Париж, Станут показывать гибель Земли, трагическая катастрофа. А топер, подув на пальцы, задребежит по разбитым клавишам. Мне мамаша запретила танцевать, как вок. Да? Нет. Я не хочу погибнуть от кометы.